«Почему ты стояла на рельсах так долго?» – неожиданно спрашивает парень, и я растерянно пожимаю плечами. В его глазах отражается грусть и какая-то безнадёга. Мне не понять этого взгляда, только не сейчас. Может, чуть позже, но не сегодня. Я не ожидала такого вопроса, и поэтому долго думаю, прежде чем ответить. «Возможно, колеблюсь, прикусив нижнюю губу. Возможно, мне понравилось ощущать себя свободной». Но ты могла погибнуть. Я бы успела отпрыгнуть в сторону. Вряд ли. Макс с горечью улыбается. Ты должна чувствовать разницу между храбростью и безумством чужачка. Глупость не поощряется. Большинство страдают только потому, что переоценивают себя. И это мне говорит человек, который прыгает с 30 метровой высоты в пропасть, вооружившись лишь толстым канатом. Я серьезно. И я тоже. С вызовом восклицаю я. Откуда берется твоя уверенность в себе? Если тебя прозвали бесстрашным, значит, ты совершил огромное количество безумных поступков, не колеблясь и не дрожа. Чем я хуже? Ты ничего обо мне не знаешь. Нельзя перестать бояться. Каждый раз я понимаю, что могу не вернуться домой, что сильно рискую. Но на то у меня есть свои причины. Моя уверенность граничит с безысходностью и апатией. Я потерял вкус к жизни и теперь... Пытаюсь восстановить его, прыгая с обрыва, кидаясь под поезд и разгоняясь до двухсот километров в час. Адреналин спасает меня от живой смерти. Но зачем это тебе? Зачем ты подвергаешь себя такой опасности? Он недоуменно качает головой. Кричишь на свою сестру, но делаешь то же самое. Тебе не понять. Это ты не понимаешь, Ли. Я поднимаю взгляд на парня и чувствую, как от него исходит волнение. «Не знаю, чего ты хочешь добиться, но это явно не стоит твоей жизни». «Следующий вопрос. Раздраженно отрезаю я. Итак...» «Мы еще не закончили». «Закончили. Я и так сказала тебе слишком много, так что теперь твоя очередь». Парень громко выдыхает, а я задаю главный вопрос, который волнует меня больше всего вышесказанного. «Разумнее было бы спросить, страдаешь ли ты раздвоением личности?» Я не стану оскорблять тебя и поставлю вопрос по-другому. Зачем сначала избивать меня, а потом спасать жизнь? Причем неоднократно. «Чужачка», – протягивает Максим. «Это глупо». «Ответь!» «Сама подумай». «Макс, ты нарушаешь правила. Я задала вопрос, отвечай на него». «Неужели это не очевидно?» Я качаю головой, и парень громко выдыхает. «Я помогаю тебе» потому что нахожусь в нужное время, в нужном месте. «Что за чушь?» – возмущаюсь я. «Хочешь сказать, ты побил меня, потому что находился в нужное время, в нужном месте? Тогда это как минимум странно». Правила стаи простые. Чужаков мы не терпим, ты чужая. У тебя не было вариантов. В любом случае ты бы пострадала. Вот только есть одно «но». Пострадать от гематомы на плече или от сломанных ребер. Глаза Максима становятся яркими – И я невольно засматриваюсь в них, осознавая, что даже в этом отвратительном поступке просвечивается нотка героизма. Поединок с Костей в лучшем случае закончился бы переломом. Я сделал так, что ты смогла ходить на следующий день. Чувствуешь разницу? Но зачем ты помогаешь мне? Это уже следующий вопрос. Нет, ты не сказал главного. Почему ты спасаешь меня? Какая тут для тебя выгода? Лия. Макс пожимает плечами. «Я не могу по-другому». «Но почему?» «Потому что не могу». Парень поправляет черные волосы и проводит рукой по кожаному рулю. Выдохнув, он поднимает голову, и вдруг наши взгляды встречаются. Готова поклясться, что он, как и я, чувствует нечто электрическое в воздухе. Возникает странное желание приблизиться к нему, согреться. И это желание не пугает меня, а наоборот, придает сил и уверенности. Я уже второй раз замечаю тягу к Максиму и теперь не могу отрицать, что эта тяга действительно существует. Сердце делает сальто, когда парень поднимает руку и протягивает ее в мою сторону. Кажется, он хочет дотронуться, хочет прикоснуться, и я затаиваю дыхание. Мне не пошевелиться, мой взгляд прикован к его темно-синим глазам, а они смотрят на мои губы, на мою шею, на мое лицо. Это сводит с ума и одновременно обезоруживает... Я забываю, как дышать. Его пальцем остается еще несколько сантиметров до моей щеки. Но я уже ощущаю жар в том месте, где они коснутся лица. Уже ощущаю покалывание на коже. Возникает мысль придвинуться чуть ближе. Ведь тогда я, наконец, почувствую его прикосновение. Но я быстро отбрасываю эту идею. Мне не по силам даже моргнуть. И когда стук моего сердца становится таким громким, что его смог бы услышать и сам парень – Макс опускает руку. Я разочарованно выдыхаю и перевожу взгляд в сторону. «Прости». Шепчет он растерянно отодвигается. Запустив пальцы в густые волосы, Максим откидывает назад голову и вновь произносит. «Прости меня». «Ничего». «Нет, правда, я не хотел». Вновь поднимаю взгляд на парня и чувствую пустоту внутри. Он не хотел. Пытаюсь улыбнуться, не получается». Почему-то день резко переходит в вечер, становится темно, мрачно и тихо. «Мне уже пора в больницу», – сообщаю я и заворачиваю пакет с едой. «Отвези меня, пожалуйста». «Да, конечно». Он заводит машину, жмет на газ, и все это время избегает моего взгляда, становится еще неприятней. Прикусив губу, я смотрю в окно, наблюдая за тем, как деревья превращаются в дома, а река в дорогу. Парк остается позади. И мы въезжаем в город с пылью вместо тумана и с дымом вместо облаков. В салоне тепло, но мне холодно. Атмосфера непринужденности испаряется, остается лишь колючее недопонимание. От этого я чувствую себя неловко и даже смущаюсь. Едва голова Макса на несколько градусов поворачивается в мою сторону. «Ты знала, что стая перенесла инициацию на конец ноября?» Внезапно прерывает тишину парень, и я благодарно выдыхаю. Еще чуть чуть-чуть, и я бы повесилась прямо на дверной ручке». «Правда? Почему?» «Стасу не понравилось, что ты попала в аварию. Он считает это необычным стечением обстоятельств». «Это я уже слышала». «В любом случае, я с ним согласен», – заявляет Макс. «Нам некуда спешить. Лучше разобраться сейчас, чем расплачиваться за то, что мы упустили потом». «Вы так уверены в том, что аварию подстроили?» Но люди ежедневно гибнут на дорогах, и в этом нет ничего сверхъестественного. Я пожимаю плечами. Астахов просто не заметил на дороге человека. Кажется, человека. Я, если честно, так и не поняла, кто или что возникло перед нами. Я предупреждал тебя, быть в стае опасно. У нас много проблем, с которыми не сталкиваются обычные люди. Например? Например, подстроенная авария. Но кому это нужно? Удивляюсь я. Зачем? Трудно сказать, Лия. «На другом конце города есть еще одна компания, сборище отморозков, пытающихся доказать свое превосходство. Я считаю их причастными к данному происшествию». «Думаешь, здесь загвоздка в банальном выяснении отношений?» «Очень может быть». «Но ведь речь идет о жизнях людей», – Возмущенно восклицаю я. «Вы должны разобраться, иначе пострадает кто-нибудь ещё». еще. – улыбается Максим, и я замечаю за поворотом больницу. Мы именно этим и занимаемся. Мне становится не по себе от того, что кто-то хочет моей смерти. Пробегает холодок по спине, и я вжимаюсь в сиденье, сцепив перед собой руки. Не волнуйся. Увидев беспокойство на моем лице, протягивает парень, сбавляет скорость и останавливается напротив здания городского госпиталя. Ты в безопасности, если не будешь совать свой нос туда, куда не следует. По-моему, мы уже поняли, что это моё любимое занятие. Тогда будь осторожна и не действуй сгоряча. Иногда поспешные выводы приводят к неисправимым последствиям. Я киваю и громко выдыхаю. Что ж, поправив волосы, я улыбаюсь. Спасибо за то, что вызволил меня из этой тюрьмы и позволил немного отдохнуть. Ну, вызволила себя ты самостоятельно, а я лишь вовремя оказался рядом. Уже не в первый раз. Вновь наши взгляды встречаются, и вновь хочется смотреть на Макса бесконечно долго. Но на этот раз я не позволяю эмоциям взять надо мной контроль. Выхожу из машины. Лия. Оборачиваюсь. Парень смотрит на меня и загадочно улыбается, чего-то ждет? Но чего? У меня внутренности сворачиваются в трубочку. Я еле стою на ногах, пошатываюсь и неуклюже выпрямляюсь. Инициация. Перенесена на конец ноября. Но это не значит, что стая перестанет собираться. Каждое третье воскресенье мы ходим в бар рядом с набережной, и ты приглашена. Что? Уже смирился с тем, что я одна из вас? Мой голос дрожит, но я надеюсь, что он не заметил. С этим нельзя смириться. Ты всегда останешься чужачкой. Я собираюсь ответить что-то колкое, но замечаю, как дергается уголок его губ, и замираю. Не в силах вымолвить и слова. Но раз уж я решил стать твоим личным телохранителем, я должен находиться рядом а рядом это на расстоянии нескольких метров друг от друга, не больше. «Мне не нужен телохранитель. Я не такая слабая, как ты думаешь». «Отлично. В таком случае телохранитель нужен мне». «Вот как, забавно». Внутри взрываются огромные шары с горячей жидкостью. Они ошпаривают органы, и мне становится так жарко и душно, что я мгновенно забываю о холоде. Практически не могу дышать, держусь на плаву лишь за счет сохраненного секунды назад кислорода. И это ощущение не покидает меня вплоть до того момента, пока я не договариваю фразу. «Тогда еще встретимся?» «Не сомневаюсь». Макс закрывает окно, и я отворачиваюсь. Не могу больше смотреть на него, просто не нахожу сил. Бегу в больницу, прижимая к себе руки, ладони вспотели, вытираю их о штаны и громко выдыхаю. Слишком странно, слишком просто. Не бывает такого, что ты не знаешь человека, а потом внезапно перестаешь дышать в его присутствии. Я вхожу в больницу и на пороге случайно сталкиваюсь с женщиной. Тело отвечает на удары, ноет, словно ребенок, которого разбудили. Мышцы шеи схватывают легкая судорога, и мне трудно шевелить головой. Прикусываю губу, моргаю пытаюсь взять себя в руки – Выпрямляюсь так сильно, как могу, иду мимо охранника и замечаю, как он выходит на середину прохода, чтобы переградить мне путь. Сердце подпрыгивает. «Куда направляемся?» Голос тяжелый, прокуренный. Я поднимаю взгляд и замечаю седые усы, широкие брови и низко посаженные глаза. Сглатываю. Я иду в палату. «Время для посещений закончилось полчаса назад». «Вы меня не поняли». Я направляюсь к себе в палату. Выходила подышать? Неужели? Охранник устало, выдыхает. Имя, фамилия. Лия Бронская. Так-так. Мужчина смотрит в толстую тетрадь и ведет по колонке пальцем. Есть такая. И почему ты выходила? Пациентам, которые лежат в твоем отделении, запрещается покидать территорию больницы. Но мне разрешили. И кто же? Родители. «Они здесь работают!» Неожиданно охранник усмехается и громко захлопывает тетрадь. Я дергаюсь. «Они хотя бы сами об этом догадываются?» «Хочу ответить, но вместо этого устала, выдыхаю. Конечно, они понятия не имеют, что я выходила. Начинает болеть голова. Я морщусь и вновь смотрю на мужчину. Пожалуйста, пропустите меня. Этот день был долгим. Я очень устала». «Ну и кто теперь виноват, что ты не отдыхала в палате?» «Чёрт, прошу вас! Возможно, я унижаюсь, но сейчас меня это не волнует. Голова кружится, кружится, кружится. Наверное, так на мой организм действует запах лекарств и старой мебели, который встретил меня с распростертыми объятиями на пороге. Такого больше не повторится. Я обещаю». «Ты же понимаешь, что я должен вызвать твоих родителей». «Не надо, они не поймут». «Прости». Охранник тянется рукой к рации, но я вдруг хватаю его за запястье. Он удивленно вскидывает брови и замирает. Мне самой не по себе, и поэтому я неуклюже разжимаю пальцы и испуганно выдыхаю. «Пожалуйста, прошу вас, не делайте этого». У меня в запасе еще несколько секунд, прежде чем он вновь решит сообщить о моем побеге, и я выпаливаю. «Ко мне приезжал мой парень, родители не одобряют его, и на этой почве мы сильно ссоримся». «Поймите, если они узнают, что он приезжал навестить меня, нам больше не разрешат видеться. Умоляю, мне не выдержать этого». «О да, актриса из меня прекрасная, врать я всегда умела, но это что-то новенькое». Охранник цокает и недовольно складывает на груди руки. «И мне от этого что? Девушка, есть определенные правила и...» «Прошу вас!» – перебиваю я и пытаюсь сделать жалостливый вид». «Пожалуйста, я больше никуда не уйду, обещаю. Только позвольте мне вернуться в палату. Мама скоро придет на работу, и она захочет навестить меня. Если меня там не будет...» Я наигранно прикусываю губу и отвожу взгляд в сторону. «О, боги!» Хрипя протягивает мужчина и внезапно раскидывает руки в стороны. «Чтобы больше не попадалось мне на глаза, ясно?» Я киваю, благодарно улыбаюсь. «Спасибо вам большое!» «Иди уже!» Он переминается с ноги на ногу и бормочет. "Молодежь". «Спасибо!» – вновь шепчу я и срываюсь с места. Надо идти как можно быстрее, пока он не передумал. Но головная боль перерастает в нечто большее. Я чувствую, как не немеют ноги, вижу, как темнеет перед глазами и потому неуклюже притормаживаю, придавливаю рукой живот. «Мне плохо. Может, так на меня подействовал свежий воздух?» Где-то в глубине души я радуюсь, что плохо мне только сейчас. Опять быть слабой при Максиме просто унизительно. Сжимаю руки в кулаки и через силу продолжаю идти по коридору. С трудом преодолеваю лестницу и, наконец, вижу дверь в свое отделение. Я с облегчением выдыхаю. Сон наверняка приведет меня в чувство. Подхожу к входу, протягиваю руку. Собираюсь открыть дверь. Как вдруг она распахивается мне навстречу. Я еле успеваю среагировать. Отклоняюсь назад. И прилипаю спиной к стене открываю глаза и ошарашенно замираю я вижу то что видеть не должна то что видеть не могу физически темнота заполняет разум и приходится сжать кулаки так сильно чтобы боль привела меня в чувство но не помогает я не шевелюсь ощущаю пелену перед глазами и не веря прихожу к выводу что схожу с ума закрываю глаза открываю картинка не меняется Опять закрываю. «Почему? Ты не сказала мне раньше, почему?» Рычит знакомый голос, и я испуганно прислушиваюсь. «Почему не предупредила меня?» Я громко выдыхаю, набираюсь смелости и вновь распахиваю глаза. «Нет, мне это не снится. О, боги! Перед собой я вижу девушку. Она такого же роста, как и я, с такими же пропорциями тела». Волосы такие же угольные, вьющиеся, только черный ряд дополняют темно-зеленые пряди, что приводит меня в ужас. Девушка слегка горбится, выглядит злой и испуганной. Разговаривает по телефону и взмахивает руками, злясь то ли на себя, то ли на того, с кем общается. Кеды изношены, выглядят выцветшими и старыми. На ней порванные широкие джинсы и черный мужской пиджак. Его рукава закатаны под локоть, и я замечаю на запястье то что заставляет меня прикрыть рот рукой. То, от чего мурашки пробегают по телу. Татуировку. W. «Ты должна была сказать мне раньше!» Вновь кричит моя копия и непроизвольно откидывает назад голову. «Что же он творит?» Я начинаю дрожать. Голова раскалывается на две части. В ней что-то пульсирует и норовит взорваться. Я чувствую это. Перед глазами пропадает пелена, и я смахиваю со щек слезы. Не понимаю, почему плачу. Наверное, мне очень страшно. Идиот! Бросив трубку, заключает копия и внезапно начинает двигаться в мою сторону. Я вжимаюсь в стену и с ужасом округляю глаза. Она идет ко мне. Она идет на меня. Другая я решительно сокращает между нами дистанцию. Она не собирается останавливаться. Ее лицо поразительно похоже на мое, Только в глазах стоит неведомое мне чувство. Уверенность. Действия копии резкие и четкие. Она кладет телефон в карман пиджака, приближается ко мне так близко, что я чувствую аромат своих же духов. И вдруг испаряется, словно облачная дымка. В одну секунду ее силуэт смазывается, пропадает, и до меня долетает лишь дымка тумана. У меня не имеют руки. Я стою, не шевелюсь, и даже слезы замерли. Замерло все вокруг. Тишина обволакивает меня со всех сторон, и я начинаю прерывать ее громкими резкими выдохами. Ужас вскипает во мне. Страх давит на плечи, и я готова прогнуться под его тяжестью. Внутри все горит. Голова продолжает пульсировать, и тогда я понимаю, что уже не могу стоять на месте. Отмираю, резко отпрыгиваю от стены и несусь в свою палату. Возобновляется плач. Мне страшно, но я не знаю, почему именно. То ли от того, что я сошла с ума, то ли от того, что увидела себя же со стороны. Грубо смахиваю слезы с лица. Еще раз. И ещё. И тут улавливаю странный запах. Резко останавливаюсь, поднимаю перед собой руки и вижу на ладонях кровь. О, Господи! В панике расширяю глаза и вновь провожу пальцами по лицу. Теплая жидкость смешалась со слезами. Откуда она? Несусь в туалет, забегаю и замираю перед зеркалом. Две толстые струи крови медленно стекают по моим губам и по подбородку. Носовое кровотечение. У меня никогда не было ничего подобного. Чёрт. Включаю кран с холодной водой и испуганно начинаю умывать лицо. Мойка окрашивается в бледно-алый цвет. Помещение заполняет запах ржавчины. Солёный, стойкий. Я поднимаю голову и вновь осматриваю свое отражение. Порозовевший подбородок, практически чистый. Кровь больше не течет. Еще раз повторяю свои действия, еще раз смотрю на себя. Глаза красные от слез, возле виска небольшой отек, а на щеке две маленькие царапины. Они скоро заживут, я знаю, я надеюсь. Облокотившись руками о мойку, опускаю голову и начинаю глубоко дышать. Не понимаю, что только что произошло, но и не хочу понимать. В мыслях смешиваются события. Мне не ясно, как же так вышло, что встреча с Максимом переросла во встречу со своей копией. Такого не бывает. Это ненормально. Первое, что приходит на ум, это травма головы. Отсюда носовое кровотечение и пульсирующая боль. Возможно, мой мозг создал галлюцинацию, и это лишь последствия аварии, а не психическое расстройство. Хочется рассказать о случившемся маме, спросить у нее совета. Возможно, я должна принять лекарства, пройти курс лечения. Но тут я неожиданно понимаю, что подобная искренность приведет меня к дополнительным каникулам в больнице, и поэтому отбрасываю эту идею. Все что угодно, но только не продление срока в этом месте. Вздохнув, выпрямляюсь и вновь смотрю на себя в зеркало. Непроизвольно начинаю сравнивать свое лицо с лицом копии. Я чуть худее, и скулы у меня сильнее выражены. Также, естественно, в моих волосах нет зеленых прядей, и я не ношу мужские пиджаки и широкие джинсы. Должна признать, я также горблюсь и разговариваю таким же тоном, когда злюсь или напугана. Приходится прийти к выводу, что галлюцинация очень сильно соответствует реальности, и это меня шутка пугает. Неожиданно дверь туалета открывается, я резко оборачиваюсь и вижу маму. «Ох, Лия!» – восклицает она. «Я так испугалась, когда не нашла тебя в палате». Все в порядке. Растерянно топчусь на месте и украдкой смотрю в мойку. К счастью, вся кровь смылась. Я просто отошла на минуту». «Ты выглядишь уставшей и измотанной. Все точно хорошо». Она подходит чуть ближе и внимательно осматривает моё лицо. «Твои глаза красные. Ты что, плакала?» «Нет, конечно нет. Я выключаю воду и пытаюсь выдавить из себя улыбку». На самом деле я на грани истерики. Просто спала целый день, вот и же как чучело. Может, ты хочешь чего-нибудь поесть? Папа привезет фруктов. Да, было бы неплохо. Я киваю, и мы выходим из туалета. идем по коридору, и тут я замечаю на запястье засохшую кровь. Нервно прячу руку в карман и смотрю на маму. Надеюсь, она не заметила.